Глава 15. Дану решено было оставить Вероне, а Лола и Стефан рванули в Рим готовить программу «Четвертая кассации. Помощница с радостью перебралась в гостиницу, заявив, что не хочет одна ночевать в чужом доме с огромным парком и пустыми велектами. Лола договорилась с техниками, чтобы на время их отсутствия Дане отдали студийную машину, если вдруг понадобится срочно куда-то ехать, чтобы не упустить нить расследования. Так будет лучше, если события начнут развиваться, ты должна быть близко и наготове, пояснила Лола. Накануне вечером они просмотрели все записи скрытой камерой, которую Лола вела где надо и где не надо, как сказал бы Никола, и выбрали кое-что для показа на передаче. К сожалению, ничего из увиденного не натолкнуло их на новые выводы и не дало возможности представить экстраординарные гипотезы. Стефана проспал почти всю дорогу к Риму, а Лола включила негромкую музыку и думала о том, что наконец-то она увидит Николу. На полпути они остановились передохнуть, и Стефана, потянув застывшие мышцы, сразу предложил пообедать. А я уж подумала, не заболел ли ты, но теперь вижу, что все в порядке, съехидничала Лола. Остаток пути они проделали очень быстро и без пробок. Время Стефана милостиво согласился пересесть в такси, и Лола уже радостно въезжала в ворота Николиной виллы. Он ждал ее на крыльце, и как только металлические створки начали медленно разъезжаться, скатился по лестнице, заскрипел быстрыми шагами по гравию. Лола не выдержала, тут же бросила машину на полдороги, выскочив прямо в объятия Николы. «Наконец-то любовь моя вернулась!» Кажется, он не рассчитал своих чувств и сжал ее так сильно, что у Лолы хрустнула какая-то косточка. Ой, только и смогла пискнуть она. Даже не представлял, что так можно скучать. Горячо прошептал он и поцеловал ее властно и долго. Где-то высоко на фоне сумеречного неба закружились разлатые макушки пальм. Лола прикрыла глаза и в одно мгновение забыла все на свете, ощущая только повелительный необузданный зов любви. Они провалялись в постели до самого вечера, пока ей не позвонила Дана. «Привет, Лол, вы не легли еще?» «Да мы и не вставали». Проговорила Лола, потягиваясь. «То есть как? Ничего не понимаю». «Да и не надо. Выкладывай, что там у тебя?» Подбодрила ее начальница. Никола приподнялся на локте, с прищуром посмотрел на Лолу. Видимо, хотел что-то сказать, но только вздохнул. «Короче, ты оказалась права. Арманда сбывал запрещенные препараты для увеличения мускульной массы своим клиентам. Так что об этом можешь говорить спокойно. И, возможно, про его делишки прознали Тереза и Трифоны. Но это уже как одна из версий. Не очень уверенно добавила Дана. Хотела Умберта отловить, чтобы разработать еще одну гипотезу. Но он дома сидит, не выходит после допросов полиции. А вот жена его, оказывается, работает в музее усыпальницы Джульетты. Правда не знаю, какое это может иметь отношение ко всему остальному. А ты помнишь, что Умберта там и живет? Кажется, рядом с этой криптой. Да, верно. Знаешь что? Я завтра на программе начну, конечно, с Арманда, так как он главный подозреваемый, а потом как громыхну версии об Умберто и его любви к Терезе. Склеп этот зловещий покажем. Своими словами, правда, придется. Про сцену плача рассказать. Но это уж я постараюсь. Правильно. Я здесь о нашем последнем разговоре все думала, все пыталась мотив определить. Складно ты разложила. Тем более, что уродливые люди, как правило, страдают многими комплексами». «Но я так ни за что и не смогла зацепиться», – пожаловалась Дана. «Ничего, мы же не полиция, как говорит Стефана. Я предположение набросаю, а зритель пусть сам думает». «Ты, и, главное, там поосторожнее, когда будешь про отношения Умберта и Терезы рассказывать, как бы родители девушки не возмутились. Хотя, судя по последнему интервью с Бабрихой, они во что бы то ни стало хотят знать правду». «Что?» – задохнулась от возмущения Лола. «Они дали интервью Первому каналу?» «Ну да, виновата», — подтвердила Дана. «Маленькое такое. Они и говорить-то не хотели». Никола успокаивающе погладил Лолу по голове. «Тихо, тихо. Ничего страшного не произошло», — с улыбкой проговорил он. «Ладно, проехали. Все равно теперь уже ничего не сделаешь». Лола быстро остыла. На следующий день Лола очень рано прибыла на студию. Материала для передачи оказалось совсем немало, чего поначалу опасалась журналистка. И, закончив компоновку, она решила передохнуть. Стефана тут же расслабился и заболтал ногами, сидя на высоком кресле, которое кто-то притащил в аппаратную из бара. «Будут зрители на программе, не знаешь? Разрешили уже? А то как-то непривычно тебе, наверное». Он случайно стукнулся пяткой о ножку стула и охнул. «Перестань ногами брыкать и пошли отсюда. Кофе выпьем». «Не могу поверить. Ты предлагаешь пройти в бар?» «Да. А что такого?» «Но только один кофе, а то наешься и в сон потянет, а нам еще работать». Они расположились за своим любимым столиком в самом дальнем углу. Полутемный бар был почти пуст. Только за освещенной стойкой сидели двое парней и о чем-то спорили в полголоса. Стефана не выдержал и заказал кусок вишневой крастаты. «Зрители должны быть», — вспомнила Лола про вопрос оператора. «Правда, меньше, чем обычно, потому что посадят на расстоянии». «А из гостей кто будет?» «Гарафана, полковник внутренних дел в отставке, обещал прибыть на программу». «Ну и, конечно, наши вечные и психолог добавил Стефана. «И писательница детективных романов», сообщила начальница. «Не густо», проговорил оператор с полным ртом. «Замначальника полиции Верона не пробовала пригласить?» «Нет, потому что бесполезно», заметила Лола, задумавшись. «Я вот жалею, что никого из друзей Трифона и Терезы не позвала на передачу». «И как это я упустила?» «Теперь в следующий раз уже!» Отозвался Стефано, доедая пирог. «Все, отдохнули, хватит. Пошли наши дела заканчивать. Мне еще партитуру эфира надо проверить». Стефано нехотя поднялся. «Слушай», — резко остановилась Лола, «а если Дани поручить Джессу или Урсулу отловить? Мы же все равно стендап будем из Вероны давать. Вот и подключим их с интервью». «Успеет ли?» — засомневался оператор. «А черт его знает». Но надо попробовать. Лола схватилась за мобильник. Гости, каждый высвеченный отдельным лучом, сидели в глубоких креслах на небольшом возвышении. Огромные отпечатки пальцев, нарисованные на черных стенах студии, нагнетали тревожную, зловещую обстановку. Желтая лента, какую используют полиция для ограждения мест преступлений, но с надписью «Четвертая касация» велась по периметру. Через три минуты заканчивалась реклама. Лола с блокнотом в руках уже стояла в центре, в полной боевой готовности. Она так и не узнала, удалось ли Дани заманить кого-то из друзей Трифона на прямое включение или нет, но была готова к любым неожиданностям. В желудке что-то легко подрагивало, но голова была холодной, а мозг четко сконцентрировался на намеченных точках программы. Ей было хорошо знакомо это ощущение каната Ходса, как она называла про себя это чувство. Реклама закончилась. «Добрый вечер, дорогие телезрители!» – вступила Лола. Все шло по подготовленному плану. После краткого вступления и напоминания сути самого дела она перешла к показу выдержек из предыдущих репортажей, давая по ходу краткие комментарии. Она заметила, как во время рассказа о том, где и как подрабатывала Тереса, заволновался психолог, пытаясь что-то вставить по ходу, и как ухмыльнулся криминалист после сообщения о находке в пруду разобранных частей пистолета. Она не забыла дать вид сверху дворца спорта и прилежащих к нему строений и, не давая слова гостям, попросила телезрителей предложить свои версии насчет того, откуда мог, по их мнению, появиться и куда уйти или уехать убийца. Лола видела, как девушки за прозрачной стойкой принимают звонки и читают сообщения, приходящие по электронной почте или WhatsApp, и решила, что даст наиболее интересные после следующей рекламы. А теперь слово нашим приглашенным экспертам. Она развернулась к гостям студии. «Вы так хорошо все преподнесли и объяснили, что даже те вопросы, которые у меня сначала возникли, нашли свой ответ в вашем же репортаже», — мило проговорила писательница и улыбнулась. «Мне кажется, что здесь все предельно ясно. Убийца Арманда, И очень хорошо, что он уже за решеткой», — уверенно заявил криминалист. «Так что нечего тратить деньги налогоплательщиков. Надо закруглять следствие». Конечно, следы продуктов выстрела на одежде ⁇ это серьезный факт. Но что вы скажете насчет мотива? Тут же подсуетился психолог. Романда убил двух влюбленных ребят, потому что они видели, как он сбывает допинговые препараты клиентам дворца спорта. Громко оттарабанил эксперт. Странно, потому что за сбыт запрещенных лекарств дают гораздо меньше, чем за убийство. Как всегда, не согласился знаток человеческих душ. А вот это мы уточним у нашего нового гостя полковника внутренних дел в отставке сеньора Графана. Лола прервала дискуссию экспертов. Полковник вальяжно откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел прямо в камеру. У меня сложилось такое впечатление, что это целая группировка по продаже запрещенных препаратов, часть из которых приравнивается к наркотикам. И вы понимаете, что это совсем другие доходы и, соответственно, организации. Судя по количеству обнаруженных на складе веществ, тот тренер работал не один так что я бы не исключил подготовленное убийство людей, которые что-то узнали об их грязных делишках». «Вот, что я говорил», — обрадованно изрек криминалист, почувствовав поддержку полковника. «Вы думаете, что и Трифоны, и Тереза увидели что-то, чего никак не должны были видеть?» — обратилась Лола Графана. «Возможно, и так. Но мог что-то заметить Трифона и рассказать подруге. Или наоборот. Но в любом случае убийцы понимали, что у них два свидетеля». Убежденно закончил полковник. И поэтому молодые люди поплатились жизнью, заключила журналистка, уже предвкушая, как она подкинет новую версию, выдав информацию о влюбленном в Терезу Умберто и перевернет мнение гостей и зрителей. Приглашенные согласно промолчали, и только писательница грустно вздохнула и опустила глаза. Лола ушла на рекламу, когда в наушник услышала голос режиссера: Да, нарвется в эфир, говорит что-то срочное! «Значит, удалось кого-то из друзей поймать», тут же сообразила Лола. «Выпускайте ее сразу после последнего рекламного ролика». На задней стене студии, которая превратилась в экран, показалась стриженная голова Даны. За ней виднелись высокий забор и ангар. Она что-то пыталась изобразить жестами, так как звук еще не подключили. Рядом не было никого. «Так, а с кем интервью?» – удивилась Лола. «И почему такая спешка? Не напутать бы чего?» Она насторожилась. Камера отъехала назад. Взгляду предстала Дана во весь рост. Вдали закрытые ворота красильного завода и группа журналистов, маячивших в стороне. А теперь последние новости от нашего корреспондента из Вероны. Сообщила Лола, догадавшись, что интервью, скорее всего, не будет. «С Арманда снимают все подозрения в убийстве», — выпалила Дана, введя всю студию в ступор. «Основание», — нашлась Лола. Дефиниламин и другие химические примеси, найденные на одежде тренера, используются при производстве красителей. Арманда не просто посещал завод, но и помогал родителям на производстве. Так что. Я же говорил, что его психологический тип не соответствует убийце, вскрикнул психолог, перебив данну. Когда это вы об этом сказали? Что-то я не припомню, тут же не согласился криминалист. Давайте дадим закончить нашему корреспонденту, урезонила эксперта Флола. Таким образом, объясняются следы на футболках и руках тренера. Но выпускать из заключения его никто не собирается. Дана строчила, как из пулемета, так как теперь он обвиняется в продаже запрещенных веществ. «Да уж, лучше поздно, чем никогда», — съязвил психолог и покосился на криминалиста. «А ведь могли бы засадить парня на всю оставшуюся жизнь». «Я думаю, что его и так засадят очень надолго», — ставил полковник. «Я вообще не понимаю». Как при современном уровне технологий можно дать неправильную оценку микрочастиц, оставленных, как выяснилось, от работы с красителями?» Поддел криминалиста-психолог. «Получается, что подозреваемых нет теперь?» Задумчиво проговорила писательница, опередив эксперта, который возмущенно открыл рот, чтобы дать достойный ответ психологу. «Хороший вопрос», — вступила Лола. «Я не знаю, как у полиции, но мы вам подготовили еще одну, на мой взгляд, очень серьезную версию». Гости недоуменно задвигались, уставившись на журналистку, а криминалист забыл про дискуссию. Лола начала издалека, со дня похорон. Оказалось, что у них было несколько кадров, где на площади мелькал Умберто, и они выбрали их для показа. Она вдохновенно рассказывала о Терезе, не давая четких определений их отношений с директором театрального агентства. Перейдя к сцене в усыпальнице Джульетты, сделала паузу, оглядев слушателей. Все внимали с интересом, на лицах было написано замешательство и любопытство одновременно. Момент плача в крипте ей удался на славу, недаром она готовилась накануне, зная, что придется впечатлить итальянского зрителя простым пересказом увиденного. Как только Лола затихла, подала голос писательница. «Боже мой, как он пошел на этот экстремальный шаг! До чего же близки в жизни любовь и смерть?» «Скорее не любовь и смерть, а убийство из-за любви!» И «Это уже звучит совсем по-другому. Это вечная манера людей, творческих профессий, идеализировать преступников», довольно резко возразил полковник. «Так вы тоже думаете, что Умберто может оказаться убийцей?» уточнила Лола. «Пока не уверен. Фактов маловато, но такой возможности не исключаю». «Эти рыдания перед гробом», — не успокаивалась писательница. «Представляю, как он любил Терезу и как ненавидел Трифоне». «Да, как в одной очень известной русской пьесе». «Так не доставайся же ты никому», — решила подлить масло в огонь Лола. «Как точно сказано», — не выдержал и психолог. «Это не из Достоевского, случайно?» «Нет, это драма Островского», — пояснила Лола. «Хотелось бы понять, а что у него с алиби?» — вернул всех на землю криминалист. «Есть сведения, что в это время он просто ездил по городу, но полиция еще уточняет некоторые детали», — сообщила журналистка. «А вот это уже конкретика пошла». «Можно считать, что алиби как такового у него нет. Хотя, конечно, дорожные камеры наблюдения на это время должны проверить», — подытожил полковник. Лола так и не поняла, будет ли интервью с кем-нибудь из друзей убитых или нет, и во время рекламы поинтересовалась у режиссера. «Да, она сказала, что будет. Там Урсула с Джессу рядом дожидаются. Но она сначала эксклюзив сбросила, чтобы, не дай бог, ее кто-нибудь из коллег не опередил с этой информацией», — услышала Лола в наушник. Молодец, помощница. Завела аудиторию, встряхнула гостей. Все правильно сделала. Лола знала, что в такие моменты счет идет на секунды. Раз, и Бабриха выходит первый в эфир с той же новостью. Даже от воображаемого предположения ее пробрала дрожь. Реклама кофе сменилась образом Даны, рядом с которой, распрямив плечи, как на параде стоял Джессу. Фокус уменьшился, и на экран попала Усула. Видимо, они только вдвоем появляются подумала Лола и раскрыла блокнот. Пробежав глазами намеченный план, поняла, что на зрительские версии, скорее всего, у нее не останется времени. Ничего страшного. Поблагодарю всех в конце передачи и сделаю вид, что мы записали все звонки и прочитали все сообщения. Главное, чтобы сейчас Джессу не тормозил и не повторял то, что уже однажды рассказывал, а отвечал живенько, как любил говорить директор канала. Стендап пошел, Дана лихо взмахнула головой, отбросив челку со лба, придала лицу глубокомысленное выражение, означающее «Внимание! Ведется расследование преступления». «Вы видели наш эксклюзив, который полностью развернул взгляд на убийство молодых людей и на подозреваемых в нем? Вы были их близким другом. Что вы можете сказать в связи с изменившимися обстоятельствами дела?» «Если честно, я про этого директора агентства только слышал несколько раз от Трифаны. Это когда они еще вместе с Терезой не жили», пояснил Джессу. «То есть Трифона знал о его существовании?» «Знал, конечно. И ревновал даже поначалу». «Дан!» – завопила Лола. «Расспроси побольше про эту ревность». Она знала, что ее в наушник слышит только помощница. «А в чем это заключалось? Что он вам про него рассказывал?» Тут же подхватила Дана. Урсула, стоявшая рядом, зашевелилась, и Дана повернулась к ней. «Нет, нет, мне ничего не рассказывал». Почему-то испугалась она и попятилась от микрофона. «Все-таки есть в ней что-то ненормальное, помимо чрезмерной худобы». Пронеслось в голове у Лолы. «Насколько я помню, Трифона не хотел, чтобы его девушка там работала». Почему-то с трудом проговорил Джессу. «Ну что ж, это закономерное желание», — подбодрила его Дана. «Но почему-то она продолжала участие в мероприятиях агентства». «Продолжала», — хмуро подтвердил мужчина. «Мало того, в последнее время стала выступать чаще». «А с чем это связано, не знаете?» «Вот этого не могу сказать». Неуверенно ответил Джессу. «Может быть... Нет, не буду зря болтать!» Он затих. «Но почему же зря? Мы же все хотим, чтобы преступника поймали. И поэтому любое воспоминание или предположение может стать подсказкой к его разоблачению». Дана надавила на совесть. Джессу упорно молчал, и Дана нашла глазами Урсулу. «Я не настолько с ним была близка, чтобы знать о подробностях личной жизни. Только ты сам рассказывал, помнишь?» Она обратилась к другу как Трифона возмущался, что Тереза чуть не под утро вернулась как-то. «Да, было такое», – нехотя согласился тот. Урсула, сделавшая шаг вперед во время разговора, теперь опять отодвинулась назад, Джессу мрачно рассматривал носки своих ботинок. «Почему Тереза продолжала работу в театральном агентстве?» – вступила Лола, поняв, что от этой пары уже ничего не добиться. «Какие же отношения у нее были с Умберто? И кто совершил это двойное убийство?» Смотрите четвертую касацию, и вы узнаете ответы на все вопросы.